Глава 11. Ты должен поверить в свою силу, ученик. Старый маг уже в который раз повторил эти слова. В течение двух часов он показывал Кириллу самое легкое умение мага перенос предмета, но парень лишь пожимал плечами. Кирилл честно старался, раз за разом, он усилием мысли пытался передвинуть пустую бутылку со стола. И да, старый маг был прав, он просто не верил. Не мог заставить себя поверить в то, что способен на это. Несмотря на то, что он все-таки убедился, что Рар не просто фокусник. Несмотря ни на что, сложно убедить себя в реальность магии, которую всю свою жизнь считал выдумкой для развлечения детей. «Тебе снятся сны?» Кирилл вздрогнул. Старый маг о чем-то догадывается. Хоть он и доверял ему, но о своих ночных кошмарах рассказывать не стал. Это личное. Он посмотрел Рару в глаза. «Да, разве в твоем мире люди не видят сны?» «Конечно, видят». Старый маг подошел ближе. «Но редко кто осознанно, даже среди магов, делал ли ты во сне что-нибудь необычное, то, что невозможно в реальном мире? Было ли хоть раз, что ты понимал, что во сне? Пытался ли сам что-нибудь сделать в нем?» Кирилл молчал ты можешь не рассказывать мне о том, что ты видел. Маг правильно истолковал молчание ученика. Но вспомни, как ты это делал? Кирилл усмехнулся про себя. Знал бы маг, что он уже очень давно не видел обычных снов, что в каждом своем сновидении он действует осознанно. Но даже там, в мире его личных кошмаров, законы физики оставались такими же, как и в реальной жизни. От разговора отвлек настойчивый стук в дверь. В дом вошел гард. «Рар, лид тебе передал». Здоровяк вручил магу пухлый пакет. «Привет, маг». Гард подошел к Кириллу, протянул руку. «Уже не уверен». Кирилл пожал руку. «Не понял». Гард посмотрел на парня. «В чем не уверен?» «Он не верит в то, что он маг», ответил за ученика Рар. Лицо Гарта удивленно вытянулось. «Маг не верит в то, что он маг?» Здоровяк весело рассмеялся. Кирилл мрачно смотрел на веселящегося воина. Гард заметил пустую бутылку на столе. «Перемещение предметов?» Старый маг кивнул. «А знаешь, Арар, есть у меня одна идея». Арар с Гартом отошли. Воин вполголоса принялся что-то торопливо говорить. Старый маг взглянул на парня. «Ученик!» Арар подошел к Кириллу. А Гард подал неплохую идею. «В случае неудачи будут лишь синяки. В случае удачи...» «Я согласен». Гард привязал Кирилла к стулу веревкой. «Не боишься?» Воин наклонился к самому лицу Кирилла. «Нет». «Это хорошо». Гард довольно осклабился и отошел шагов на десять. «Смотри». Он взял в руку пустую бутылку. И я кидаю тебе в лицо бутылку. Ты ее отклоняешь силой. Понял? В чем смысл? Кирилл посмотрел на своего учителя. Появится щит. Нет. Старый маг покачал головой. Ты еще ни разу не ставил щит на себя осознанно. Только если терял сознание. А на Рэдди у тебя получилось, потому что ты испугался за него. И вот тебе мой вывод, ученик твоё умение ставить щит осознанно зависит от твоего эмоционального состояния. А за себя ты не боишься. Кирилл перевел взгляд на Гарда. А ведь ветерар прав. В тот миг, когда кинжал Гарта оказался так близко к морде змея, Кирилл испытал чувство страха за друга. Оказывается, оно ему не чуждо. Уже второй раз он ощутил его. Первый, когда увидел лизу в луже крови. Бояться за себя Полный бред. Это никогда не решало исхода драки. Кирилл не умел сдаваться. Он всегда шел до конца. И неважно что уже захлебывался собственной кровью. Жаль было только расстраивать Лизу, которая в очередной раз будет уговаривать его быть хорошим мальчиком. От воспоминания о Лизе внутри стало тепло. «Тебе лучше уйти, Рар!» Здоровяк отвлек Кирилла от мыслей. Старый маг молча вышел из дома. «Ну что, готов?» Гард смотрел на парня и после его согласия швырнул бутылку. Кирилл не закрыл глаза. Прошла буквально секунда, но время растянулось для парня. Он с удивлением наблюдал за летящей в него бутылкой. Та слишком медленно переворачивалась в воздухе. Все вокруг было размыто. Но Кирилл не смотрел по сторонам. Виски пронзила острой болью. Яркая вспышка ослепила глаза. Брошенная Гартом бутылка вылетела в окно, разбив его на мелкие осколки. Самого Гарта отшвырнула к камину. В дом вбежал Рар. Его ученик играючи разорвал связывающие его веревки. Встал со стула. От взгляда Кирилла, старого мага, пробила дрожь. Его ученик протянул руку в сторону Гарта. Рар вовремя откинул воина в другой конец комнаты. Камин взорвался. Виски вновь пронзила боль. Кирилл с удивлением смотрел на поднимающегося гарта. Что это было? Минуту назад его заполонила черная ненависть. Жажда убивать затопила душу. Но это были не его чувства. Кирилл посмотрел на свою руку. От него исходило свечение. Черная дымка обволакивала руку. «Какой цвет ты видишь?» К нему не слышно, подошел учитель. Черный! В глазах старого мага он увидел искру удивления. Впрочем, Рар быстро справился с эмоциями. Направь ее на любой предмет! Кирилл кивнул и силой мысли приказал черному туману сдвинуть диван. Дымка медленно поползла из его руки, постепенно увеличиваясь в размерах. И вот уже диван почти не видно за ней. Легкий взмах руки и тяжелый предмет мебели пролетел и врезался в стену, разлетевшись на части. Старый маг улыбнулся. Кирилл присмотрелся к нему. Того окутывало такое же свечение, как и его самого, только цвет был другим – зеленый. От учителя во все стороны исходили тонкие зеленые нити. Кирилл повернул голову Гарту. Тот не светился. Вот так маги видят друг друга. Арар с улыбкой смотрел на ученика. Кирилл посмотрел на свои руки. Свечение никуда не делось. Подошел Гард. «Спасибо». Парень протянул ему руку. «Обращайся». Гард с усмешкой смотрел на него. Мак! Прошла неделя. Кирилл на полном серьезе думал, что у него взорвется голова от изобилия новой информации. Казалось, за эти семь дней он прочел книг больше, чем за всю свою жизнь. Лиза старалась, но так и не смогла привить парню любовь к чтению. Расписание его занятий с магом было очень плотным. Лишь час до утреннего приема пищи оставил рар своему ученику для физических упражнений и дружеских потасовок с Рейди. После завтрака время было расписано до самой ночи. Сначала обязательное чтение материала, которое полагалось сразу же закреплять практикой. После обеда обработка уже усвоенных заклинаний. Попытки плести собственную вязь. Вечером Кирилл был лишь слушателем. Старый маг делился с ним собственным опытом и историей мира Экл. Рар оказался прекрасным рассказчиком. Его лекции воспринимались не как уроки, а как удивительные истории. Кирилла восхитила его манера преподавания. Если бы в родном мире были такие учителя, парень добился бы больших успехов, нежели средний аттестат. С таким в университеты не берут. Старый маг успехом ученика не удивлялся, но втайне гордился. Кирилл дал бы фору многим знакомым ему одаренным, хотя и не обучался с детства. Конечно, Рар задействовал свою магию, активировал связь со своим учеником. Но Кирилл и так впитывал знания, как губка. Складывалось ощущение, что он не узнавал новое, а лишь вспоминал. Но такого быть не могло. Связь учителя и ученика крепла. Рар вспомнил уже позабытое чувство увеличения своих сил. Похоже, что он даже недооценил парня. Недооценил потенциал его дара. В то утро Кирилл вернулся с пробежки немного взбудораженным. Узнав, в чем дело, старый маг тоже потерял покой. Во время обычной утренней игры с Рэдди произошло нечто странное. Кирилл, как обычно, Пытался щекоткой заставить своего друга ослабить объятия. И в один миг ему привиделось нечто. Он и сам не понял, как именно это произошло. Но вдруг в его голове возник образ синего растения с необычными цветами. Лепестки будто свернулись вовнутрь по спирали и резко распрямились. Возле необычного растения образовалась небольшая черная воронка и через секунду исчезла. Кирилл услышал притерно-сладкий аромат. Встряхнул головой. Видение исчезло. Реддит тоже повел себя странно. Он приблизил свою морду близко к лицу друга и что-то быстро прощелкал. И до Кирилла дошло, что пытается донести до него змей. Он жаждал этот самый цветок. Ни разу за всю свою долгую жизнь Арар не слышал о возможности телепатической связи с другими существами в Эклале кроме как между людьми. И то, даже это было очень редким явлением, для которого требовались годы упорных тренировок. После завтрака Кирилл подошел к учителю. Тот понял без слов. «Пойдешь за цветком?» «Да, ты знаешь что-нибудь о нем?» Старый маг задумался. Ни одно растение, которое он знал, не подходило под описание. Он пожал плечами. «Ты в чужом для тебя мире, ученик!» Арар не останавливал парня, просто предупреждал. «И ничего о нем не знаешь». «Я и о своем мире мало что знаю», – пожал плечами Кирилл и вышел из дома. Кирилл не до конца понимал, что им движет. Его друг жаждет этот цветок, но, видимо, по каким-то причинам не может сам добыть его. «Значит, это должен сделать он». Реди встретил друга радостным пощелкиванием. Кириллу пришла в голову мысль что змей читает его мысли. Потому что если бы это было не так, как бы он догадался, что Кирилл решил ему помочь? Или на него действует гипноз змея? Рар рассказал все, что знал о рахтонских змеях. Рассказал об их гипнозе, физической мощи, страхе перед тварями бездны. Видимо, в первую их встречу Реди пытался гипнотизировать Кирилла, но у него ничего не получилось. Почему? Старый маг не мог ответить на этот вопрос. «Ты знаешь, где этот цветок, Рэдди?» Змей свистнул, пощелкал и пополз по направлению к лесу. Кирилл молча пошел за ним. Тропа, по которой каждый день совершал пробежки парень, постепенно сошла на нет. Пышные зеленые кустарники с ярко-красными мелкими цветами росли слишком густо. Кирилл с трудом пробирался сквозь них. Реди же просто перепрыгнул через кустарник. Кирилл с удивлением наблюдал, как змей вытянулся практически во всю длину туловища. Затем, образовав полукруг над кустарниками, уткнулся головой в землю за ними. Изящно подтянул хвост к голове. Ни один лист не коснулся тела змея. Парень отряхнул налипшие на штаны листы, с недовольством посмотрел на мелкие царапины на руках, которые сразу же начали чесаться, и поспешил за змеем. Тот уже успел удалиться на приличное расстояние. В своем мире Кирилл был в лесу нечасто, и только с Лизой. Девушка любила ходить за грибами и старалась вытаскивать его туда почаще. Парень восторгов Лизы не разделял, но и вслух своего мнения не высказывал. С ней он готов был хоть в лес, хоть в горы. Смотно он вспоминал, что Лиза рассказывала о технике безопасности в лесу о том, что с собой обязателен компас. Кирилл усмехнулся. Вон его компас. Едва впереди виднеется хвост. Он не сомневался, что змей приведет его обратно на базу. Лес в Эклале отличался. Он был другим и тихим, подумал Кирилл, вспоминая, что не помнил такой оглушающей тишины в лесу в родном мире. Здесь слышен был лишь шелест листьев. И снова Кирилла посетило чувство, будто деревья переговариваются между собой. Он вдруг понял, что они ему не рады. Что за бред лезет в голову? Тихо проворчал парень себе под нос. Не рады, но все же, за время их прогулки, странно, что не встретился ни один зверь. Не было слышно ни одной птицы. "Реди?" Кирилл тихо позвал змея. И куда он делся? Буквально минуту назад полз впереди. Тихий свистящий звук раздался слева. Кирилл пошел на него. Змея он нашел под огромным деревом. По виду его не могли обхватить и 10 человек, взявшись за руки. Парень зачарованно смотрел на большие листья. Не меньше его ладони, которые шевелились будто от ветра. Но ветра не было. Кирилл подошел ближе. Шаршавый ствол был весь в бороздах, словно кто-то тщательно выгрызал рисунок, использовав вместо холста кору. Самые нижние ветви находились на расстоянии не менее двух метров над землей. Желтые листья шевелились без остановки. Парень посмотрел наверх. Ветви переплетены между собой. Слишком густая крона. Верхушки не было видно. Реди скрутился кольцами, украсив блестящую пирамиду широкой башкой. Кирилл подошел к нему заглядывая в желтые глаза там твой цветок парень рукой указал на вершину дерева змей как-то грустно щелкнул кирилл вернулся к дереву обхватил руками ствол и полез наверх он достаточно быстро долез до нижней ветки сел на нее осматривая кровоточащие ладони тело относительно защитил плащ который рардал ему кирилл разорвал майку на лоскуты обернул ладони Так должно быть легче. Заметил садины на груди и животе. Он понял, почему Реди не может залезть сам. При первой же попытке змей поранил бы все тело. А змеи вообще умеют лазить по деревьям. Парень глубоко задумался над этой мыслью. Селись вспомнить, что он знал о земных змеях. Снизу раздался щелкающий звук. Кирилл увидел покачивающиеся желтые глаза. Вздохнув, он снова полез наверх. По ветвям было забираться в разы легче, чем по стволу. Кирилл уверенно двигался. Желтые листья шевелились. Они напрягали парня, но тот не чувствовал исходящей от них опасности. У него была цель, и он во что бы то ни стало, упорно продвигался наверх. К щеке пролип лист. Кирилл дернул головой. Бесполезно. Покрепче схватил ветку правой рукой, левой же оторвал от лица желтый лист. Раздался хлюпающий звук. Щеку пронзила боль. Кирилл вытер лицо и заметил прозрачную слизь с красными вкраплениями. Кровь. Теперь он с особой осторожностью продолжил путь, тщательно избегая соприкосновения с хищными листьями. Дерево казалось бесконечным. Кирилл остановился, упершись спиной на ствол. Под ногами была толстая ветвь. Смахнул пот с лица. Спиной почувствовал дрожь. Резко обернулся. Для большего равновесия схватил ветку над своей головой. Его глазам предстала странная картина. Борозды, проходящие по всему стволу, легко осветились возникшей из ниоткуда дымкой и разъехались в стороны. Кирилл Шарашин смотрел на появившееся в стволе дерево дупло размером метр на метр. Осторожно он приблизился к нему. И не поверил глазам. Те самые цветы который показал ему Реди Цветы источали приятно сладкий аромат. Только воронок Кирилл не заметил. Он подошел еще ближе. Цветов было много. Казалось, они забили собой изнутри весь огромный ствол дерева. Кирилл протянул руку и остановился. Сначала надо проверить. Он отломил небольшую веточку. Вместе с вновь показалась прозрачная слизь. Парень оттер ее от штаны. Медленно протянул ветку к дуплу и ткнул в ближайший цветок. Появилась черная воронка. Пошла целая реакция. Каждый соседний цветок выпустил подобную воронку. Затем их лепестки плотно сомкнулись. Кирилл больше не ждал. Стал рвать цветы и распихивать по карманам плаща. Вот и все. Реди будет доволен. Кирилл начал медленно спускаться вниз. Он не заметил. Как оказался, с ног до головы облеплен желтыми листьями, которые вдруг стали издавать тихий шипящий звук. Пытаясь отлепить их от лица, парень потерял опору под ногами. Ветка предательски выскользнула из-под руки. Кирилл начал падать вниз.